Вам всем придется предъявить сейчас ваше удостоверение личности, так как вы должны будете предстать на суде свидетелями. В настоящую минуту весь отель оцеплен французской тайной полицией. По толпе пробежал шепот удивления. «Разрешите узнать, кто вы, МСИ?» Обратился ко мне господин с орденом почетного легиона. «Мое имя Норман Грей». Когда-то я служил в Скотланд-Ярде, и теперь нахожусь здесь по поручению британского правительства. Господин почтительно поклонился мне. Благодарю за объяснение. Толпа любопытных начала расходиться. Внизу, за запертыми дверьми, составлялся протокол. Лютард подошел ко мне и пожал мне руку. Немного позже я поговорю с вами об этом, сэр Норман. Пока все. Вошел Энисон, сопровождаемый опытным секретарем Лютарда и известным французским юристом. Все четверо оживленно заговорили, выражая свою радость и изумление по поводу спасения Лютарда. Потом направились к двери. Я тронул Энисона за руку. Что со Стэнфилдом? Удрал, удрал. Ему удалось скрыться через заднюю дверь. «Скрылся», прошептала Джанет с каким-то загадочным выражением на лице. Все покинули комнату. Я остался один. Джанет поднялась. Она пристально взглянула на меня. будет теперь со мной? — спросила она. — Насколько я знаю, на вас пока не будет подана жалоба. Она приблизилась ко мне. — Я... я боюсь, что меня признают виновные. Эннисон уже ушел. Дверь оставалась широко раскрытой. Мы с Дженнет. «Были совершенно одни. Я боюсь», — сказала она снова и вплотную подошла ко мне. Внизу в отеле стоял странный шум. Внезапно меня охватило чувство глубокого отвращения ко всей этой подлой истории. «Как низко выпали», — сказал я. Я бы никогда не поверил, что вы окажетесь способной на такую отвратительную комедию. Нам нужны деньги, — сказала она с горечью. Он прожил все свое состояние, а я имела лишь то, что зарабатывала житьем. А люди, организовавшие этот комплот, были очень щедры, зашло бы прекрасно, если бы не ваше вмешательство. Я начинаю верить, что вы приносите мне несчастье, Норман Грей. Я услышал, как меня позвали снизу. Я последний раз взглянул на нее. Ее прелестная головка приподнялась к моему лицу. Она прерывисто дышала, словно напрасно пытаясь овладеть собой. Чудесные глаза зажглись странным огнем. На мгновение я поддался соблазну, но тот же овладел собой. Если вам нужны деньги на обратную поездку в Англию, обратитесь в британское консульство. Я сделаю соответствующее распоряжение. А не могу ли я прийти за ними к вам? Нет. Я услышал шаги приближавшегося Эннисона, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. «Все идет как нельзя лучше, воскликнул Энисон. «Напали вы на след убежавшего супруга?» — спросил я. «К сожалению, он бесследно исчез. Наши сторонники утверждают, что ему помогла полиция». «Идемте, идемте, друг мой. Авто ждет внизу, мы поедем в кафе «Мир» выпить абсента».